Глава вторая. Адептка Зарева. Спать во время тренировки — плохая примета. Можно и не проснуться. Мистер Ворона был, как всегда, в своем репертуаре. Не успев договорить, шарахнул призрачным топором. Риана только и успела, что позорно всхлипнуть, присесть и приложиться пятой точкой о площадку, вымощенную Унапхиумом. Вжикнула, над самой макушкой, растрепав волосы. Не задело. Это плюс. А вот то, что копчик пронзило такой резкой болью, что в глазах потемнело, — несомненный минус. Эй, Зарева, ты жива? Конор как раз закончил воевать заклинанием клетки из железной лозы и, выбравшись наружу, поджег остатки колючей проволоки метеором. Как всегда блистателен. Широкоплечий, поджарый, быстрый и ловкий. Даже сажа на идеальном лице и разодранная в клочья форма его не портят. как и эта самодовольная ухмылочка, которую так и тянет сорвать, как маску. Виски, как всегда, аккуратно выбриты, обычно идеально уложенные на бок волосы вздымаются и ирокезом, торчат в разные стороны, придавая дракону еще более притягательный и воинственный вид. Следующий призрачный топор от декана дракон отразил уже сам. И вовремя. Метил мистер Ворона прямо адепт Кезаревой в голову. Жива. Сцепив зубы, процедила Риана, поднимаясь. Отбитый зад и нижняя часть спины болели так, что ее качало. Все, что она могла сейчас, использовать разовое заклинание стазиса. Боль, конечно, сразу как рукой сняло. Но вместе с болью пропала и чувствительность, что неудивительно. Стазис воздействует на энергетическую структуру, говоря по-простому, отключает тело от ощущений. Практически полностью. Что во время боя может жизни стоить? Просто не почувствуешь, откуда в следующий момент атакуют. Впрочем, какое-то время в любом случае выиграешь. «Ложись!» со страшным криком Конор опрокинул ее на землю и рухнул сверху, прикрывая собой и основательно так расплющивая о землю. Риана поморщилась. Копчик пронзила второй волной острой боли, которая пошла по накатанной и, похоже, намеревалась превзойти по размерам все семь миров, а прямо под ребра впилось что-то острое. Дракон же, похоже, воспринял ее гримасу как реакцию на его близость и пробурчал что-то о неблагодарных фениксах. Но, факт, очередной топор, выпущенный деканом, так и не угодил в цель. Откатившись в разные стороны, адепты Коннор и Зарева шарахнули пульсарами по двухголовому змею, зависшему над ним. Заклинание огрызнулось и отступило, чтобы в следующий миг атаковать с еще большей яростью. Мистер Ворона обещал поставить их в связку, мистер Ворона слово свое сдержал. а на спарринг декана боевого факультета с новой связкой «Дракон Феникс» собралась поглазеть, кажется, вся Академия. Риана взвыла от боли и досады, когда огненная треугольная голова облизала плечо раздвоенным языком и почти физически ощутила, как заскрепел зубами дракон. Бой был проигран. Позорно. Да какой там бой? Избиение младенцев. Декан сейчас отыгрывается на них обоих. На Риане за то, что не удалось ее исключить, на Коннере за то же самое. Зарево рявкнул мистер Ворона, отзывая двухголового змея щелчком пальцев. Недалеко, так отзывая, всего на пару метров. «Ты все еще мнишь себя бойцом? Или пытаешься убедить меня в эффективности связки из двух боевиков?» «Может, хватит придуриваться, и пришло время удивить нас хотя бы походным маршем?» «Ворона дело говорит», — процедил конор через плечо, прикрывая ее собой от взбесившегося заклинания. У Рианы вырвалось в ответ что-то нечленораздельное, но, судя по тону, ругательное, где фигурировал писец, виверны и матушка мистера Вороны. Она и сама понимала, что декан прав. Связки с боевиком обычно идет или лекарь, или вдохновитель, чтобы своевременно лечить напарника или не давать ему растерять силу. С целительской магией у нее не ахти. А вот вдохновляющие заклинания вполне себе. Боевые, кстати, тоже, что бы там ни каркал мистер Ворона. Но боевыми заклинаниями резоннее бить тому, кто сильнее. А чтобы понять, кто сильнее в их связке, дракон-выпускник или сопливая третикурсница, к каракулу ходить не надо. Так что, хочешь не хочешь, а если не готова уползать с площадки с переломанными ногами, а в спарринге с вороной и не такое случается, будь добра, вдохновляй напарника. На отражение заклинания гнева пустыни у Конора, похоже, закончились силы. Дракон тяжело дышал, чудом держался на ногах. «Значит, хотите походный марш, мистер Ворона?» «Будет вам походный марш, только еще лучше!» Вложив остатки магии в боевую волынку, взмахом обеих рук Риана окутала дракона мерцающей сеткой. И на этот раз атаковать удалось Конору. Ворона же, крякнув, присел, уворачиваясь от ледяной стрелы, а затем и вовсе отпрыгнул в сторону от молнии гнева. Чего в спарринге с деканом вообще не случалось. Атаковал только он, адепты просто не успевали. А если мы Конору еще и камертона добавим? Ага, так его, мочи. Еще несколько удачных отражений, нападений, перекатываний, чуть не в обнимку по арене, и хвала Илакхаю, мистер Ворона объявил тренировку оконченной, вызвав на арену следующих смертников. Стоило им спуститься к остальным, как тут же оказались окружены восхищенно вопящими третикурсниками, однокашниками Рианы и выпускниками. Выпускники, конечно, не вопили, не по статусу, но смотрели с одобрением. А кто и с завистью в прищуренных глазах? «Ты был бесподобен!» — к мускулистой груди Конора примкнула очаровательная драконица с пухлыми губами и копной пшеничных локонов. дракон бросил быстрый взгляд на Риану и та скривилась. «Тоже мне, накачать губы экстрактом слюны пиявки и морозной пыли, много ума не надо». Выдержав пристальный, ничего хорошего не обещающий взгляд, ошеломительно очешуительной блондинки и кисло кивая на поздравление со сдачей практикума, Риана похромала в сторону лекарского пункта. Ну, хоть не поползла с перебитыми ногами, и то сахар. потому что такое тоже бывало. «Тебя проводить?» — выкрик Конора ей вслед был такой неожиданностью, что Риана обернулась и застала момент, когда Ванесса Драгор впилась в губы наследника почище той пиявки. Вокруг одобрительно загудели. Риана скрипнула зубами и продолжила путь «И без чешуйчатых разберемся».